Вы слушаете радиопостановку по пьесе румынского драматурга Иоаннеля Христе «Она была самой прекрасной». Ну давайте, наконец, выпьем за эту первую любовь. Давай. Первую любовь может оказаться и последней. Да, да. У меня есть причина утверждать это. Знаю. Знаю. И ведь потом всю жизнь эта женщина представляется нам самой прекрасной. Ну, что ну, сделать? Налейте-ка и мне. Ого. И ты не забыл про свою первую любовь, да? Нет обратили внимание, что роковое свидание происходит случайно? Совпадение. Ищешь ее 10 лет и вдруг встречаешь на остановке, mm -hmm. где каждый день садишься в автобус. Да, бывает и так. Ты куда? Пойду посмотрю в окошко. Все-таки родные места. Я даже не встречался с ней в автобусе и не разыскивал ее десять лет. Простите. Да, пожалуйста. Ой. Девушка, осторожней. Простите. Да, да. Я волнуюсь, если вы сломаете его микрофон, телефон. Не беспокойтесь, все хорошо. Он у меня не ломается. Наверное, тогда я был точно таким же зеленым дураком, как этот парень. Мне было тогда восемнадцать. Да, ровно 18. мне исполнилось в сорок я расклеивал листовки, это было первое в моей жизни серьезное задание. Наверное, я исполнил его не слишком хорошо, потому что им довольно скоро удалось меня выследить. Чтобы я не бежал, то поджандармов преследовал меня по пятам. Только непроглядная тьма скрывала меня от преследователей. Но я чувствовал, что я окружен. Я метался в кольце, которое становилось все уже и уже. Какой-нибудь десяток шагов вперед или назад, и я наверняка попал бы прямо к ним в я, я наткнулся на стену огромного бесформенного дома, принялся, как слепой, ощупывать ее. И вдруг дверь. Я толкнул ее. И сразу кубарем скатился по невидимому ступеньку. Не знаю, сколько их было, мне показалось, что много. Потом я начал метаться от стены к стене. Мне показалось, что я попал в какой-то глухой подвал, откуда они меня могут выловить, как крыс. Я двигался на ощупь, пока под руку, мне не попалось что-то деревянное. Войдите. Кто тут? Закройте дверь. Заприте на ключ. Он на месте. Быстрее, быстрее! Сюда, сюда! Сиди! Здесь Иди! Не шелись! Не слышат! Сиди! Сюда, господин комиссар! Осторожно посиди! Черт! Сюда он, что ли, нырнул? Так точно! Ну что ты ловишь? Ведь дверь на замке? А ну, посвети сюда. Эй! Кто? Что? Вам кого? К вам кто заходил? Да кто ж тут может заходить? Кто здесь живёт? Вы меня слепите фонарем? Вот господин комиссар. Ой, кто Ой, это, мама? Наденьте что-нибудь за себя и покажите, что у вас там. Ой, успокойтесь! Господин, господин комиссар! Разговорилась. А ну покажи, что там? Они обыскивают. Чего ты украл? Я? Бумажник. Вот. Господин Колесар. Живет здесь одна. Она переехала недавно со второго этажа. Вы не на второго этажа. Понятно, понятно. Тут заперты, господин Колисак. Пошли. Шагни влево. Смотри, не наткнись на стол. Э! Я же сказала, что там стол. Ничего не видно. <SSSSSSSSSSSSSR>. Протяни руку. Нащупай шкаф. Прижмись к нему. Зачем? Говорят, ага...................................................................................................................................... прижмись. Скорей. Они могут осветить фонариком с улицы через окно. Я даже не знаю, куда попал. Стой так, не шевелись. Какое окно-то? Да вот, третье. И видно, посвети. Смотри, спит. Да не надо, Спирит. Подушка уткнулась. А? а зачем тебе ее лицо-то? А ну, иди сюда. Теперь иди сюда. Но быстрей. Господи, ну что ж ты все время спотыкаешься? Я ничего не вижу. Что это такое? Кровать. Кровать? сюда. Я? Ложись в постель. Mm. Вот так вот. Накройся с головой, быстро. Зачем? Ты всегда задаешь столько вопросов. Вот так. Mm. Из второго окна видно шкаф. Ой, oh, иди сюда. Отсюда всю комнату видно. Да никого не я. А ну, сюда! Песик подай. Пошли. Вылезай. Можно? Да. Не ворочайся. Mm -hmm. Что душно стало. Немного. Высунь голову. Mm -hmm. Чуть что снова пододеяло. Они ушли. Они так скоро не уходят. Ты что, новичок? Не совсем. Сколько тебе лет? Тридцать. А ты что, раз видишь меня в темноте? Слышу. Почему ты меня пустила? Ты постучался. А ты пускаешь всякого, кто постучится? Он был полный. Кто? Бумажник. Какой? А, полный. Ты успел посмотреть? Почувствовал на ощупь. Где же он? Я его бросил. Все. Можно? Да. Они сюда не заглянут? Нет. Откуда ты знаешь? Я не отопру. если взломают? Начни уйдет. Что случилось, а? Закройте дверь. О, Господи. У нас здесь прачечная. Посвети, лучше Нужно... всегда. Строусов. Я. Вообще немного есть. Да. Но они бы не стали поднимать столько шума из-за бумажника. Я знаю.